Рассказывает Валерий Першуков. Старшая сестра хосписа позвонила днем и сообщила, что наша пациентка Анна Ивановна требует координатора. Не срочно, но требует. Встречи с другими пациентами и их родственниками и прочие дела совсем стерли из памяти требования встречи. На следующий день удалось дойти до палаты Анны Ивановны только к обеду. Анна Ивановна встретила координатора стоя. Ноги широко расставлены, руки грозно уперты в бока. Стойка бойца перед ударом. И удар был нанесен сразу после сухого приветствия. Координатор вообще не появляется в отделении, и его прихода невозможно добиться. Температура воды в термопоте не 80 градусов, как указано в объявлении над чайным уголком, а ниже. Ассортимент конфет в том же чайном уголке не соответствует стандартам. Никаких мероприятий в отделении не проводится. Накануне, кстати, концерт был. И вообще, вся культурно-массовая работа в отделении запущена, координатор никудышный, не ни в пример предыдущему. Маленькая худая женщина со сжатыми кулачками, нахмуренными бровями и огромным животом, асцит, боролась с болезнью и всем этим несправедливым миром. Проглатываю претензии и спрашиваю. «А что вы хотели, кроме того, чтобы высказать критику?» «Я», — отвечает она, — «как-то давно, где-то на вокзале». «Покупала хот-дог с сосиской в длинной булке, с кетчупом и майонезом, но без горчицы. Безумно вкусный. Купите мне такой же. Я, безусловно, оплачу вам его, можете не сомневаться». С тех пор операция под названием «Хот-дог» практически не прекращалась. Волонтеры в чате обсуждали варианты поиска по всей Москве неизвестного хот-дога от неизвестного производителя в неизвестном месте, по пути в хоспис покупали образец продукта и несли Анне Ивановне. Реакция ее была неизменна. «Съесть я, конечно, съела, но ваш хот-дог — дерьмо». В конце концов, процедура передачи очередного варианта булки с сосиской стала напоминать хорошо отрепетированный спектакль. Медперсонал предупреждал Анну Ивановну о предстоящем визите, координатор появлялся в дверях палаты, щелкал пальцами и объявлял. «А теперь хот-дог!» «Заноси!» Сидя с важным видом за столом и едва сдерживая улыбку, объявляла Анна Ивановна. Позже зайдешь, я скажу вердикт». Угасла Анна Ивановна очень быстро, буквально в один день. Я зашел к ней в палату и столкнулся с ее дочерью и врачами. Они хмурились и что-то обсуждали. «Ну, — говорю Анне Ивановне, — у вас сегодня много гостей, а я без ход дога Зайду завтра». «Давай мы хоть за ручку с тобой поздороваемся», — отвечает она. «Что-то я сегодня не в форме». Мы подержали друг друга за руки. Удивительно вдруг изумленно произнесла дочь Анны Ивановны. Она всегда со всеми воюет и всеми недовольна, а тут сдружилась с вами и с волонтерами, только об этом и говорит. «Да знаете, проклятый хот-дог нас сдружил», — отвечаю ей, — «и общее дело». Анна Ивановна тихонько хихикнула в подушку. К вечеру умерла.